Паломник, хозяин звезд и ветра зычного и вьющихся дорог бог виноградарь бог коричневый смеющийся мой бог позволь зарю в стакан мой выдавить чтобы небесный хмель понес умчал меня за три девять синеющих земель я возвращусь в усадьбу отчью средь клеверных полей Дом обойду зерном попотчую знакомых голубей, Дни медленные деревенские, Ложится жаркий свет на скатерть И под стулья венские решеткой на паркет. Там в доме с радужной верандою, С березой у дверей, В халате старом проволандую Остаток жизни сей но часто ночью гул бессонницы нахлынет на постель, тряхнет, замрет и снова тронется, как поезд сквозь метель. И я тогда услышу вспомника, рыдающий вагон и счастье странного паломника, чья мекка там, где он. Он рад бывал, скитаясь по миру, озером под луной, Вокзалом громовым и номеру в гостинице ночной. О, как потянет вдруг на яркую чужбину в дальний путь, Как тяжело к окну прошаркаю, как захочу вернуть Все то дрожащее весеннее, что плакало во мне, И всякой яви совершение сон о родной стране. 1927 год.